6. Год 3007. Черномир. Ссылка. Новый пересмотренный Морганновский каталог звёзд, планет, астрогационных стандартов и космических явлений, издание 3007 года. Единственная планета белого карлика А 257 23, всегда повёрнутая одной стороной к солнцу. Уникальна в том, что это единственная такого рода планета, колонизированная человечеством. Небольшое население обитает в семи городах куполов И каждая является корпоративным государством. Главная отрасль промышленности горнодобывающая. Главный предмет экспорта редкоземельные элементы. Население в основном негроидной расы, потомки участников первой экспансии. Название планеты, однако, происходит от того, что жизнь на ней сосредоточена на тёмной стороне. Главная туристическая достопримечательность граммовые горы на западном терминаторе, где незначительные пертурбации медленного вращения планеты приводит к чудовищной тектонической активности из-за теплового расширения и сжатия.